Нельзя же в самом деле разгуливать по бирже в костюме Эдемского ангела. Да ведь в этом-то, повторяю, и драма. Старые ценности умерли, новых нет. Мир 3000 лет держался своего рода предустановленной гармонией. Он не философским, не в Лейбницевском, а в самом обыкновенном житейском смысле слова. По счастливому стечению обстоятельств человек всегда рождался в той самой вере, которую всю свою жизнь единой спасительной и считал. Потом дьявол искусил: "Нет, ты подумай, да сравни, да поищи. Чего уж тут ждать хорошего? То, что могло дать жизни непошлый и невременный смысл, давно стало анахронизмом. Жить надо было либо вечно либо очень недолго. Уточните понятие анахронизма. Европа от римского папы теперь перешла к передовому фармацевту. Папу разблачила, но фармацевта признала. Значит ли это, что история мысли на фармацевте и остановится? Браун безнадёжно развёл руками. Всё шуточки. Скептические шуточки, сказал он. И Победоносцев ваш скептически шутил, и Валуев скептически шутил, и Тютчев скептически шутил. Одни Россию проболтали, другие Россию прошутили. Урожай на Мантене был у нас почти такой же обильный, как на Дантонов, а нужен был Анвер, и его не нашлось. Мы с вами неудачный кандидат. Не в этом дело. Я где-то читал, когда в Японии умирает император, его тело под горбавую музыку отвозят в усыпальницу в колеснице, запряжённой чёрными волами. Потом этих волов умерщвляют голодом. Тмы чёрные волы, Сергей Васильевич. Судя по предыдущему, я этого не вижу. Вам и на кладбище то провожать было нечего. На землю надвигается тьма, не слушая Федосеева, говорил Браунд. Густая тьма, мрак, подобного которому история никогда не знала. Мрак нереакционный, а передовой и прогрессивный в точном смысле слова. Теперь, кажется, и сомнений быть не может. Большая дорога истории шла именно сюда. Мировой прогресс подготавливал именно это. История прогрессивно готовила штамп прогрессивные обезьяны. И мы стали свидетелями великого опыта полной обезьянизации мира. Нет уж, на историю, пожалуйста, не взваливайте. История как нотариус, она любой акт зарегистрирует. Ей что? Это вы, господа, готовили злую ж тамповную обезьяну, для которой мы грешные держали про запас клетку. А вышло так, что мы-то всё же были изверги и обскуранты. А вот мы умницы и идеалисты. Может быть, немного заблуждавшиеся по своему идеализму, но такие хорошие и такие милые, со злобой сказал Федосеев. Памятник не памятник, а так небольшую статуэтку и вам всем поставить никуда. Заметьте, ведь мы-то никому ничего особенного и не обещали. По моим понятиям, государственный деятель в нормальное время должен делать то, что делает хороший городовой на перекрёстке оживлённых улиц. Он регулирует движение, пропускает то одну людскую волну, то другую, стараясь никого не раздражать, когда нужно поднимает палочку Разумеется, если у него на глазах не горит дом и не работает шайка разбойников. Наше дело маленькое. Это опять-таки ваши друзья по своей любезности так щедро раздавали обещания за чужой счёт. А это да что об этом рассуждать? Я об этом и говорить не могу спокойно. Да и я, признаюсь, не хочу об этом говорить, особенно с вами, столь случайный мой собеседник и попутчик. Ну что до памятников и статуэток? Послушайте, та женщина, которая стреляла в Ленина, вы думаете, через 100 лет на месте покушения будет ей стоять памятник?